Глава одиннадцатая Валентина, на следующий день. «Доброе утро!» — говорю я Милли, уставившийся в экран рабочего компьютера, и протягиваю ей стаканчик кофе из кафе «Флора». «Ух ты, спасибо!» говорит она, отпевая глоток. «Знаешь, твоя мама вечно раздавала кофе всем жаждущим. Это была её фишка». Я киваю, вспомнив маму в маленьком кафе рядом с пляжем. В руках у неё поднос с лимонадом для меня и двумя стаканчиками кофе. Второй она готова отдать кому угодно, от местного бездомного до почтальона на углу улиц Парк и Оушен. В какой-то момент я тоже приобрела эту привычку. Наверное, это мама заговорила во мне. «Как дела?» — спрашивает она. В магазин входит Лайза и машет нам рукой. «Хорошо», — говорю я, помахав в ответ лазе Я нашла мамину последнюю записку. «Да ты что!» — взвизгивает Лайза. Они смеленно висают над моим плечом и ждут, пока я выкопаю письмо из сумки. Я чувствую запах фирменных ванильных духов Лайзы. На днях она сказала мне, «Я перепробовала миллион ароматов». И это то, что надо. Мужчинам нравится, когда женщины пахнут теплым свежим печеньем. «Лисьи хвосты!» — удивляется Милли перечитывая записку, которую я нашла в книжке Мэй Уэзербе «Баю-баюшки луна». «Что, черт возьми, это значит?» Лайза ставит сумку на землю и улыбается. «Очевидно, она имеет в виду лесохвост!» Я качаю головой все еще в растерянности. «Ты же знаешь, — продолжает Лайза, — такое растение!» «О!» Орю я и чешу в голове. Но где оно растет? Колесики в мозгу Лайзы быстро вращаются. Лисохвосты и нарциссы! Она надолго замолкает. Матильда! Вэл, она оставила твою следующую подсказку в саду, в Ридженс-парке. Я все еще в растерянности. Подожди, что за Матильда? Похоже, до Милли тоже доходит. «Понтан Матильды!» — объясняет она, кивая. «Конечно!» Элоиза любила эту старую статую молочницы, прикрывающей глаза от солнца. Она приходила от нее в восторг, хотя не понимаю, почему. ну такая уж она была. Элоиза могла придумать историю из ничего. Я снова перечитываю мамину записку. «А что такое, по-вашему, маленький домик?» Лайза качает головой. «Ну, тут я в тупике». «Я тоже», — добавляет Милли. «Послушай», — говорит Лайза, поворачиваясь к двери. «Сегодня мне нужно выполнить поручение босса. Увы, целую кучу. Но завтра утром почему бы не отправиться в Риджинс Парк и не посмотреть, что к чему?» «Давай», — говорю я, думая о маминой последней фразе. «Буду ждать». Если бы только она могла ждать. Если бы только. Я машу Лайзи на прощание и присоединяюсь к Милли за прилавком. После того, как вчера заработал наш новый сайт, сообщает она мне, мы получили 11 заказов. «Это же замечательно!» — восклицаю я, разглядывая стопки книг, ожидающих упаковки и отправки. «Ну да, это обнадеживает со вздохом отвечает Милли. «Но чтобы удержаться на плаву, нам потребуется гораздо больше, чем одиннадцать заказов». Она щурится на экран. «Я всё кручу и верчу эти цифры во всех направлениях, пытаясь понять, вдруг мы можем сократить какие-нибудь расходы, Не направить деньги на этот налог на наследство. Перси мурлычет у моих ног. И я подхватываю его нарки. Его шерсть щекочет мне нос. У меня были кое-какие сбережения, говорю я. Но после расходов на развод на счету мало что осталось. Я хмурюсь. Представляешь, адвокат брала с меня 25 долларов в час. «Просто грабеж». «Именно», — отвечает Милли. Я киваю. «А еще юрист». «У нас в Великобритании тоже есть проблемы. Но в Америке система семейного права просто прогнила. Все делается лишь для того, чтобы доказать свою правоту и выиграть процесс. Пусть даже с помощью манипуляций. Вместо того, чтобы думать о благе семьи и детей». Она хмурится и возвращается к экрану компьютера. «Ты ведь так себя не вела, когда работала юристом?» «Ну, я не занималась семейным правом», — говорит она. «Это просто токсично». «Но да, я вела свою практику по-другому. Я вообще была редкой птицей. Брала клиентов, которые больше всего нуждались в моей помощи» вне зависимости от того, могут ли они заплатить. Я любила свою работу. Она давала мне крышу над головой, но была не особенно прибыльной. Боюсь, у меня нет лишних средств, чтобы внести свой вклад, как бы мне этого не хотелось. Милли, быстро говорю я. Я и не думала просить тебя о финансовой помощи. Ты и так столько сделала, когда мама ты взяла всё на себя и при этом совершенно бесплатно, и... Ну, ты поступила как настоящий друг. И то, что ты как адвокат работала на пользу другим... Я замолкаю и улыбаюсь. Знаешь, немногие на это способны. Это на самом деле просто потрясающе. «Ну...» — говорит она в своей деловой манере, уклоняясь от моих комплиментов. Если бы я была такой уж потрясающей, то смогла бы найти способ вытащить нас из этой передряги. Но, боюсь, расклад у нас неудачный. Но мы должны стараться, — говорю я с усилием сглатывая. Она бы хотела, чтобы мы это сделали. Выражение ее лица смягчается. Она бы сама это сделала значит, и мы должны. Я бы всё мигом устроила, если бы у меня были деньги, доставшиеся мне по завещанию отца. Но медицинские счета плюс расходы на похороны съели почти всё. Адвокаты сказали, что за год до смерти он сделал инвестиции, которые пошли прахом. Ник крыс из за того, что нам пришлось отменить запланированный ремонт кухни, но мне было плевать на деньги. Папа так много работал, и он подарил мне прекрасную жизнь. Мне невыносимо думать, что он так и не оправился от этой финансовой потери. «Я слышала, что он умер», — говорит Милли. «Очень жаль». «Шесть лет назад», — говорю я. Осложнение после сердечного приступа. «Я была у них на свадьбе», — говорит она. «Правда?» Похоже, Милли хочет мне что-то рассказать, но не совсем представляет, с чего начать и стоит ли вообще это делать. Когда-то, много лет назад, они были влюблены друг в друга. Она молчит, слегка улыбаясь уголками губ. «Твой отец был щедрым человеком и...» Он действительно очень любил твою маму. Я представляю обоих родителей за обеденным столом в Санта-Монике. У каждого были свои тайны. Перед смертью папа сказал, что хотел бы, чтобы все сложилось по-другому, чтобы она осталась. Меня захлестывает волна эмоций. Я вспоминаю боль и сожаление в его глазах в последние дни. Пустыню одиночества, которую я так старалась заполнить для него, забыв собственные страдания в подростковом возрасте. К тому времени он очень ослаб и и мог говорить только шепотом. Никогда не забуду наш последний разговор. Он сказал, что жалеет обо всем, что это разбило мне сердце. Единственного человека, который должен был извиниться перед нами обоими, там не было. «Извини», — говорит Милли. Я киваю и отвожу взгляд. Просто за все эти годы я так ничего и не поняла. Как могла жена, мать просто так взять и бросить семью? «Валентина, все это было очень сложно», — отвечает она. «Ну, ты же их знала. Что случилось?» «Я была знакома с твоим отцом совсем недолго, до того, как они переехали в Калифорнию. Со стороны это выглядело сказкой. Крутой успешный американец скружил ей голову и увез в роскошную Калифорнию. Но прошли годы, и твоя мама призналась мне, что все не так просто. А что было еще? Лицо Милли остается настороженным. Как и любые бурные отношения, их отношения были сложными. И я вздыхаю. Ну, конечно, я понимаю, люди разводятся и все такое, это очевидно. Не понимаю другого. Как она могла оставить свою дочь и сбежать в Лондон? А теперь я приезжаю сюда, и все мне рассказывают, что она святая. Это что, нормально?» «Попробую кое-что прояснить», — возражает Милли. «Твоя мама никогда не считала нормальной разлуку с любимой дочерью. На самом деле она носила в себе эту печаль до самого последнего дня. Она берет меня за руку и сжимает ее». Пусть она сама тебе откроется. По-своему. Я уверена, со временем ты поймешь. И, может быть, даже простишь ее. Я неохотно киваю. Но посмотри, она преобразила свою печаль в это прекрасное место. Продолжает она, окидывая взглядом в магазин. Да, это дело всей ее жизни и даже если ты не решишься простить ее. Это место нечто большее, чем она сама. Книжный сад нашел свой путь в самое сердце сообщества. А за это стоит бороться, не так ли? Так, — говорю я, расправляя плечи. И хочу, чтобы ты знала. Я буду бороться столько, сколько потребуется. Милли улыбается. — Вот это по-нашему. Просто хотелось бы, чтобы финансовые перспективы не были такими мрачными. — Ты же сама сказала, что нужно проявить творческий подход. Я выглядываю в окно и смотрю на вывеску наверху. Она слегка покачивается на ветру. По тротуару проходит женщина средних лет с огромным букетом в руках. Все цветы разных оттенков розового. И тут меня осеняет. «Книжный сад!» — восклицаю я, поворачиваясь к милли «Вот оно! Что, если нам сыграть на этом? Мы можем освободить немного места в передней части, чтобы продавать растения, даже цветы. Ты же знаешь, многие книжные магазины торгуют, например, подарками и игрушками». «Конечно», — говорит она, — «вот только мы могли бы продавать комнатные растения, букетики нарциссов, может быть, найти кого-нибудь в помощь на неполный рабочий день, чтобы мы с тобой могли сосредоточиться на продаже книг». «Знаю, поначалу появятся дополнительные расходы, но они наверняка окупятся», — я улыбаюсь про себя, — «книги и всякие зеленые штучки, они могут расти вместе». «Терпеть не могу комнатные растения», — говорит Милли и натянуто улыбается. «Но идея на самом деле совершенно блестящая». «Ты вправду так думаешь?» Она окивает, глядя на меня долгим взглядом. «Я ошиблась на твой счёт», — наконец говорит она. «Я качаю головой». «То есть как?» «Она так любила это место», — говорит Милли. «Но когда она сказала, что хочет оставить магазин тебе, я забеспокоилась, что тебе это не очень понравится, и ты постараешься побыстрее от него избавиться». Но нет, Элоиза знала, что делает. Она оставила книжный сад тебе, потому что была уверена» что отдаёт его в самые умелые, заботливые руки. Она улыбается. «Прости, что сомневалась в тебе». «Уже простила», — говорю я. «Ну что ж», — говорит Милли, взглядывая на часы. «Пойду открываться, уже почти девять». Она переворачивает табличку «Закрыто» в окне. И в этот момент к магазину подъезжает грузовик «Фидекс». О, нет. Она внезапно начинает нервничать, заправляет волосы за уши и делает глубокий вдох. Чёрт, возьми, что там рано сегодня? Я с удивлением наблюдаю, как Милли бежит к прилавку, достаёт из сумочки помаду и торопливо мажет губы. Когда я открываю дверь, она притворяется, что занята документами. Миг спустя она поднимает глаза и удручённо смотрит на высокого мужчину со светло-русыми волосами, собранными сзади в неряшливый конский хвост. «Это не Фернандо». «Распишитесь, пожалуйста, здесь, мэм», — говорит он. «А где же Фернандо?» «Без понятия», — говорит он. «Может, заболел. Или его направили по другим адресам. Компания вечно что-то меняется «О-о!» вздыхает Милли. «Думаю, тебе давно пора сознаться», — говорю я, когда грузовик трогается с места. «Ты определённо неравнодушна к этому доставщику». «Нет? Ничего подобного?» ни Не нет, а да. И знаешь что? Похоже, он к тебе тоже неравнодушен». Поражённая она поворачивается ко мне. «Ты правда так думаешь?» Я киваю. Почему-то мне отрадно думать, что независимо от возраста, любовь может найти нас и снова превратить в школьниц. Я видела, как он на днях смотрел на тебя. Готова спорить. Он пытается набраться смелости, чтобы пригласить тебя на свидание. — Ты просто льстишь мне, — говорит она, в корне отметая мое романтическое предложение. Мы обе знаем, что он никогда бы не заинтересовался женщиной моего возраста. «Чепуха!» — говорю я, с интересом вглядываясь в её голубые глаза, мерцающие на свету. «А ты когда-нибудь была замужем?» — наконец спрашиваю я. «Нет», — говорит она. «Но когда-то, очень давно...» Был один человек, которым я глубоко восхищалась. Её глаза затуманиваются воспоминанием. Но, увы, он был не для меня. Его сердце принадлежало другой. Зря я спросила. Её губы сжимаются, и она вся закрывается, как тюльпан в ночной прохладе. «Посмотри, который час!» — говорит Милли, беря себя в руки. «У меня целая куча новых поступлений, которые нужно каталогизировать!» Блеск в ее глазах бесследно исчез. Я возвращаюсь в свою квартиру, открываю собака-букс Байвелл well и отвечаю на десятки сообщений, вдохновленных моим последним постом о том, что нужно собирать столько книг, Сколько душе угодно. Мои подписчики единодушно присоединяются к хэштег «Книги делают нас счастливее». Я начинаю новый пост. Есть ли у вас настоящая мечта? Моя мать мечтала о собственном книжном магазине, и она его открыла. Это прекрасно. Но самое забавное — Я никогда не понимала, что мечтами можно делиться. Хотя я никогда не думала владеть книжным магазином в Лондоне, и хотя мои отношения с матерью были сложными, она подарила мне гораздо больше, чем просто имущество, указанное в завещании. На самом деле, она передала мне свою мечту в надежде, что я сделаю ее и своей тоже. И знаете что? я решила попробовать а какова ваша великая мечта с нетерпением жду комментариев хэштег книжные мысли хэштег книжные сны хэштег свой книжный магазин вечером я стучусь к лайзе чтобы рассказать ей о нашей смили новой идее. она только что из под душа но кажется не возражает понимаешь ни для кого не секрет что книжный сад Должен увеличить прибыль, чтобы удалось заплатить налог. Мы с Милли думали-думали и кое-что придумали. Во-первых, я хочу привязать свой аккаунт «Собака Books well, к сайту магазина. И мы объявим о планах по сбору средств среди сообщества. «О!» — взвизгивает Лайза. «Это мне нравится!» Но у нас прошел еще один мозговой штурм. И вот тут нам понадобишься ты. Я рассказываю о нашем плане переоборудовать переднюю часть магазина в своеобразную цветочную лавку. И, наконец, говорю. А заправлять там будешь ты. Лайза так стискивает меня в объятиях, что я едва могу вздохнуть. — Ты серьезно? — Да, — киваю я конечно, мы не сможем много платить, по крайней мере, поначалу. Но ты умеешь общаться с растениями. Нам польза, а тебе удовольствие. Что скажешь?» «Я за на сто процентов!» — улыбается она. Кожа у нее еще влажная после душа. «И мне не нужно платить. Я буду трудиться из любви. И это меньшее, что я могу сделать, особенно после того...» как я несколько месяцев не могла платить за квартиру, а твоя мама подчистую списала мой долг. Она была особенной. Да, она была особенной. Но она бросила меня. Противоречие, от которого у меня болит сердце. Когда мне начать? Я уверена, что смогу совмещать это со своей работой. Что, если завтра? Вообще-то, когда у тебя появится время. Я ничего не смыслю в растениях, не говоря уже о цветах. Так что все на твое усмотрение. Почти всю сознательную жизнь я работаю личным помощником. И уж если что-то умею, то рассчитывать и придумывать. Она снимает с головы полотенце. И я вижу копну волос, только что выкрашенных в ярко-голубой цвет. «Боже, что это с тобой?» «А, говорит она. «Захотелось попробовать что-нибудь новенькое». Повернувшись к зеркалу, она ерошит свои лазурные кудри. «Пришлось использовать целое море отбеливателя, чтобы цвет держался. Я боялась, что сожгу все волосы. Ну, вроде бы получилось неплохо. Как тебе?» «Думаю, это очень даже в твоём стиле». Усмехаюсь я. «Да, я тоже так думаю», — тараторит она. «Я вообще-то хотела больше бирюзового оттенка. Но теперь мне кажется, что так лучше». «Ты бы назвала этот цвет сапфировым?» «Определенно», — говорю я, направляясь к двери. «Постой, а как продвигаются поиски твоего книжного возлюбленного?» Я достаю из сумки последнюю зиму и смотрю на обложку. «Какой там поиск? Скорей тупик!» «Погоди!» — вдруг говорит Лайза, выхватывая у меня книгу. «И как я раньше не заметила!» «Что?» «Штамп на задней обложке!» Она оттыщет в него пальцем, и мы обе видим эмблему университета Куин Мэри. Я качаю головой. «Ну и что?» «А то, что, возможно, только возможно, эта книга использовалась в каком-то учебном курсе колледжа. Если бы только понять в каком, ты могла бы найти своего парня?» «Ну, знаешь», — говорю я, когда она возвращает мне книгу. «Я, конечно, восхищаюсь твоим упорством, но тебе не кажется, что это несколько притянуто за уши?» Никогда не знаешь, что и где можно найти. Давай, покопай ещё немного. Вроде меня. Я закатываю глаза. Ну так и быть. Только ради тебя.